Издательство «Эксмо». Клэр Макхью. Последние невесты Романовых. Историческая справка. В 1878 году, с которого начинается повествование в этой аудиокниге, влиятельные семьи Европы были тесно связаны между собой родственными отношениями. Великое герцогство Гессенское и Рейнское представляло собой небольшую территорию Германии, а его столица, Дармштадт, являлась по существу тихим провинциальным местечком. Тем не менее, великий герцог Гессенский Людвиг имел превосходные отношения с другими правящими европейскими семьями. Он женился на Алисе, второй дочери королевы Виктории. Его дети таким образом стали внуками знаменитой королевы, принц Уэльский приходился им дядей, а его дети — их двоюродными братьями и сестрами. Сестра Алисы Вики вышла замуж за наследного принца Пруссии, что сделала принца Вильгельма, впоследствии кайзера Вильгельма II, двоюродным братом детей герцога Гессенского. Великий герцог Людвиг также состоял в родстве с Романовыми, правителями Российской империи, поскольку его тетя Мария была замужем за царем Александром II, от которого у нее родилось семеро детей. Все это оказалось очень важным, когда принцессы Гессонские повзрослели.